— Простите, что пришлось вас вытащить из кровати, — сказал Гарри. — Как ваши ноги? — Борят, — ответил Гоблин. — Но заживают. Он все еще сжимал в руках меч Гриффиндора. И выражение лица у него было странное, наполовину задиристое, наполовину любопытное. Гарри рассматривал Гоблина. Из желто желтобледная кожа, длинные тонкие пальцы, черные глаза. Флер сняла с него башмаки, длинные ступни были грязными. Он был не намного крупнее домовика, а вытянутая кверху голова была заметно больше, чем у человека. — Вы, наверное, не помните, — начал Гарри, — что именно я сопровождал вас к вашему банковскому сейфу, когда вы впервые посетили Гринготс, — договорил за него Крюкохват. — Я помню, Гарри Поттер. Вы очень знамениты, даже среди гоблинов. Гарри и гоблин оценивающе присматривались друг к другу. Шрам у Гарри все еще болел. Ему не терпелось поскорее отделаться от разговора с Крюкохватом, и в то же время он боялся сделать неверный шаг. Пока Гарри придумывал, с чего начать, Гоблин нарушил молчание. — Вы похоронили домовика, — сказал он неожиданно резко. — Я видел в окно из соседней спальни. — Да, — сказал Гарри. Крюкохват наблюдал за ним раскосыми черными глазами. — Вы необычный волшебник, Гарри Поттер. — Почему? — спросил Гарри, бессознательно потирая шрам. «Вы вырыли могилу!» «Ну и что?» Крюкохват не ответил. Гарри решил, что гоблин его презирает. Копал могилу вручную, словно магл. Впрочем, его мало волновало одобрение крюкохвата. Он, наконец, собрался с духом. «Крюкохват, я должен спросить». также вы спасли гоблина». «Что?» «Вы перенесли меня сюда. Спасли от смерти». «Надеюсь, вы не против?» Теряя терпение, спросил Гарри. — Нет, не против, Гарри Поттер, — ответил Крюкохват, накручивая на палец тощую черную бородку. — новый крайне необычный волшебник. — Вот и ладно, — сказал Гарри. — Так я говорю, мне нужна помощь, Крюкохват, и вы можете мне помочь. Гоблин никак не отозвался на этот призыв, только хмурился на Гарри, как будто видел перед собой какую-то диковинку. — Мне нужно проникнуть в банковский сейф в Гринготсе. Гарри хотел подойти к делу постепенно, но в шраме опять стрельнуло, и слова вырвались сами собой. Снова перед глазами возникли очертания Хогвартса, и Гарри отогнал видение. Разговор с крюкохватом сейчас важнее. Рон и Гермиона смотрели на Гарри, как на сумасшедшего. — Гарри, — начала было Гермиона, однако ее прервал крюкохват. — Проникнуть в сейф в Гринготсе? Гоблин чуть поморщился, устраиваясь поудобнее на кровати. — Невозможно. — Возможно, — тут же возразил Рон, — были случаи, когда проникали. Вот — Вот-вот, — подхватил Гарри, — в тот день, когда мы с вами познакомились, — Крюкохват, — мой день рождения, семь лет назад. — Тот сейф был уже пуст, — огрызнулся Гоблин. — Он не так строго охранялся. Гарри понял, что Крюкохват, хотя не работает больше в банке Гринготс, все еще болеет за него душой. — А тот сейф, куда нам нужно попасть, не пустой. И охраняют его, наверное, будь здоров. — сказал Гарри. — Это сейф Лестренджей. рона Гермиона переглянулись. Будет время все им объяснить после того, как Крюкохват даст ответ. — Без шансов, — твердо сказал Гоблин. — Абсолютно исключено. Если пришел за чужим ты сюда... — Отсюда тебе не уйти никогда, я помню, — сказал Гарри. — Только я не за богатствами туда собираюсь. Мне нужен этот сейф не ради выгоды, можете вы мне поверить? Гоблин искосо посмотрел на Гарри. Молниевидный шрам снова дергала болью, но Гарри не обращал на это внимания. Он отказывался признавать эту боль и отвечать на ее приглашение. «Если есть на свете волшебник, которому я мог бы поверить, что он не ищет для себя выгоды, то это вы, Гарри Поттер», — произнес наконец Крюка «Гоблины и домовые эльфы не привыкли к тому, чтобы им оказывали уважение» как это сделали вы нынче ночью. Мы не привыкли к такому, от волшебные палочки. — Носящих волшебные палочки, — повторил Гарри. Эти слова произвели на него странное впечатление. Шрам снова полоснула боль. волан обратился мыслями к северу. Гарри жгло нетерпение поскорее расспросить Оливандера, лежавшего в соседней комнате. Гоблин тихо проговорил. — Волшебники и гоблины давно уже спорят о праве носить волшебную палочку. — Так ведь гоблины умеют колдовать без всяких палочек, — заметил Рон. — Неважно. Волшебники не желают делиться тайными знаниями о волшебных палочках с другими магическими народами. Они препятствуют нам развивать свои возможности. — Гоблины тоже ни с кем не делятся секретами своей магии, — сказал Рон. — Вы никому не рассказываете, как вы делаете мечи и доспехи. Гоблины умеют обрабатывать металлы, как волшебникам никогда не... — Это все сейчас несущественно, — поспешно сказал Гарри, заметив, что лицо Крюкохвата побагровело. — Речь идет не о спорах волшебников с гоблинами или другими магическими существами. — Да нет, как раз об этом, — неприятно засмеялся Крюкохват. — Чем больше власти забирает себе темный лорд, тем больше ваш народ притесняет моих сородичей. В банке Гринготс заправляют волшебники. Домовиков истребляют. А кто из носящих волшебные палочки протестует против этого? — Мы, — сказала Гермиона. Она сидела очень прямо, глаза ее сверкали. — Мы протестуем. За мной, например, охотятся, как за любым гоблином или домовиком, ведь я грязнокровка. — Не называй себя так! — крикнул Рон. — А почему? — возразила Гермиона. — Да, я грязнокровка и горжусь этим. При новом порядке мне живется ничуть не лучше, чем вам, крюкохват. «Меня, а не кого-нибудь другого выбрали для допроса с пытками там, у Малфоев!» Она отогнула ворот халата, так что стало видно красную полосу пореза от кинжала Белатрисы. «А вы знаете, что это Гарри освободил доби от рабства?» — спросила Гермиона. «Знаете, что мы уже много лет боремся за освобождение домовых эльфов?» Рон смущенно заерзал на ручке кресла. «Мы не меньше вашего стремимся свергнуть, сами знаете кого!» Гоблин воззрился на Гермиону с таким же любопытством, как перед тем на Гарри, и вдруг спросил. — Ну что вам нужно? В сейфе Ле Стрэнджи. Меч, который хранится там, подделка. Настоящий вот Он обвел взглядом троих друзей. — Я думаю, вы это и сами знаете. Вы просили меня солгать о нем. — Но ведь в сейфе не только меч, — спросил вместо ответа Гарри. — Вы не видели, что там еще хранится? Сердце у него забилось еще сильнее. Гарри всеми силами отгораживался от боли в шраме. Гоблин опять принялся накручивать бородку на палец. — Правила Гринготса не позволяют обсуждать содержимое банковских сейфов. Мы — хранители несметных сокровищ и обязаны оберегать то, что нам доверено, тем более что немалая часть этих драгоценностей создана нашими руками. Гоблин погладил меч. Взгляд его черных глаз перешел с Гарри на Гермиону, потом на Рона и опять на Гарри. — мы так молоды, — сказал он наконец. — А сражаетесь против стольких врагов? — Вы поможете нам? — спросил Гарри. — Без вашей помощи у нас нет никакой надежды проникнуть в сейф. Вы — наш единственный шанс. — Я подумаю, — произнес крюкохват, словно испытывая их терпение. — Но, — сердито начал Рон, Гермион оттолкнула его локтем под ребра, и он замолчал. — Спасибо, — сказал Гарри. Гоблин в ответ наклонил громадную голову, потом согнул коротенькие ножки, снова разогнул и демонстративно разлегся на кровати Билла и Флёр. — Кажется, действие костероз-то завершается. Я наконец-то смогу поспать. Вы уж меня извините. — Да, конечно. Выходя из комнаты, Гарри прихватил с собой меч Гриффиндора, лежавший под боком у крюка хвата. Гоблин не стал возражать, но Гарри показалось, что в раскосых черных глазах мелькнула досада. «Милкий — Милкий пакосник прошептал Рон, как только за ними закрылась дверь. — Он просто куражится над нами! — Гарри! — также шепотом заговорила Гермиона, оттаскивая друзей от двери на темную лестничную площадку. — Ты имеешь в виду то, о чем я подумала? Считаешь, что у Лестренджи в сейфе крестаж? — Да, — ответил Гарри. — Видели, как перепугалась Белотресса, когда подумала, что мы туда залезли? «А почему? Что еще мы могли там взять?» Она до смерти боялась, как бы, сами знаете, кто не узнал. «Так мы вроде искали в местах, связанных, сами знаете, с кем», — озадаченно проговорил Рон. «Разве он когда-нибудь бывал в сейфе Лест-Рейнджи?» «Я даже не знаю, был ли он когда-нибудь в банке Гринготс», — ответил Гарри. «В молодости он не хранил там золото потому что никто не оставил ему наследство» а снаружи должен был его увидеть в первый же раз, как оказался в косом переулке. В шраме пульсировала боль, но Гарри старался не отвлекаться на нее. Он хотел, чтобы барона Гермиона как следует все поняли насчет Гринготса, прежде чем они пойдут разговаривать с Оливандером. Он, наверное, страшно завидовал. Тем, у кого есть ключик от сейфа в банке Гринготс, считал это знаком принадлежности к волшебному миру. Не забывайте, как он доверял Беллатрисе и ее мужу. Они были его самыми преданными слугами еще до падения. Они разыскивали его, когда он исчез. Я слышал. Он так сказал, в ту ночь, когда вернулся. Гарри потер лоб. Все-таки вряд ли. Он рассказал Белатресе, что это крестраж. Он ведь и Люциусу Малфою не говорил правды про дневник. Наверное, просто велел ей положить в сейф нечто необычайно ценное. Как мне говорил Хагрид, если хочешь что-нибудь спрятать то Гринготтс — самое надежное место в мире, кроме, может быть, Хогвартса. Когда Гарри замолчал, Рон потряс головой. — Здорово ты его понимаешь! — Частично, — ответил Гарри. — Если бы я еще Дамблдора так же хорошо понимал. — Ну ладно, это мы посмотрим. А теперь пошли к Ольвандору. Рон и Гермиона были слегка ошарашены, но речь Гарри явно произвела на них впечатление. Все вместе они подошли к двери напротив и постучались. В ответ раздалось еле слышное «Войдите». Мастер волшебных палочек лежал на двуспальной кровати с той стороны, что дальше от окна. Его продержали в подвале больше года и, по крайней мере, один раз пытали. Он страшно исхудал, кости лица выпирали из-под желтоватой кожи, большие серебристые глаза ввалились, руки, лежавшие поверх одеяла, могли бы принадлежать скелету. Гарри присел на свободную половину кровати. Рядом сели Рон с Гермионой. Отсюда не было видно восходящего солнца. Окно выходило в сад с видом на утесы и свежую могилу. — Мистер Оливандер, простите, что мы вас побеспокоили, — начал Гарри. — Мой милый мальчик, — слабым голосом отвечал Оливандер, — ты спас нас всех. Я уж думал, мы умрем в этом подвале. Не знаю, как тебя и благодарить. — Мы были только рады это сделать. Шрам дергало булью. Гарри был уверен, что уже не успевает опередить Волан-де-Морта и не сможет ему помешать добраться до цели. В нем шевельнулся страх. Но он уже сделал свой выбор, когда решил говорить сначала с крюкохватом. Притворяясь спокойным, Гарри нащупал на шее мешочек Хагрида и вынул из него сломанную пополам волшебную палочку. — Мистер Оливандер, мне нужна помощь. — Все, что угодно, все, что угодно. — Чуть слышно ответил мастер. — Вы можете это починить? Ее вообще можно починить? Оливандер протянул дрожащую руку. Гарри положил ему на ладонь соединенные хрупкой перемычкой половинки волшебной палочки. — Астралист и перо Феникса, — проговорил Оливандер срывающимся голосом. — Одиннадцать дюймов, тонкая и гибкая. — Да, — сказал Гарри. — Так вы можете? — Нет, — прошептал Оливандер. — Мне очень-очень жаль, но я не знаю средства починить волшебную палочку, получившую настолько серьезные повреждения. Гарри заранее приготовился услышать такой ответ, и все-таки это был тяжелый удар. Он забрал половинки палочки и снова спрятал их в мешочек. Оливандер смотрел на мешочек, где исчезла сломанная палочка, и отвел взгляд, только когда Гарри вынул из кармана две волшебные палочки, захваченные у Малфоев. — Вы можете определить, чьи они? Мастер взял первую палочку и поднес ее к самым глазам. Повертел узловатыми пальцами, чуть согнул. — Грецкий орех и сердечная жила дракона, — проговорил он. — Двенадцать и три четверти дюйма, прочная, жесткая. Эта палочка принадлежала Белатрисе Ле Стрэнджу. А это? Уолливандер также внимательно осмотрел вторую палочку. — А боярышник, волос единорога ровно десять дюймов, а умеренная и упругость тема. Это была палочка Драко Малфоя. — Была, — повторил Гарри. — Она же и сейчас его. — Не думаю. Если вы взяли ее с бою... — Ну да. Скорее всего, она теперь ваша. Разумеется, тут имеет значение, как именно волшебная палочка перешла из рук в руки. Многое зависит от самой палочки. Но в целом волшебная палочка, взятая в бою, честно служит новому владельцу. В комнате было очень тихо, только вдалеке плескалось море. — Вы так говорите о волшебных палочках, как будто они живые, — сказал Гарри. — Как будто они чувствуют, сами что-то решают. — Волшебная палочка выбирает себе волшебника, — сказал Оливандер. — Те, кто изучает волшебные палочки, всегда знали об этом. — И все-таки можно пользоваться волшебной палочкой, которая тебя не выбирала? — спросил Гарри. — О, да. Если вы настоящий волшебник, то можете направлять свою магию практически через любой инструмент. Однако самые лучшие результаты достигаются в тех случаях, когда между палочкой и волшебником существует духовное родство. Эти взаимоотношения очень сложны. Вначале взаимное притяжение, потом совместный опыт. Палочка учится у волшебника, волшебник — у палочки. Волны разбивались о берег и снова откатывались назад. Печальный звук. — Я отобрал эту палочку у Драко Малфоя, — сказал Гарри. — Будет она меня слушаться? — Полагаю, да. Принадлежностью волшебной палочки управляют сложнейшие законы, но, как правило, палочка побежденного покоряется новому хозяину. — А мне, значит, можно пользоваться этой? Рон вытащил из кармана и протянул Оливандеру палочку хвоста. — Каштан и сердечная жила дракона, девять дюймов четвертью, хрупкая. Меня заставили сделать ее вскоре после того, как похитили. Для Питера Петтигрю. Да, если вы взяли ее с бою, она будет слушаться вас охотнее, чем любая другая палочка. — Это со всеми палочками так? — спросил Гарри. — Думаю, да, — ответил Оливандер, глядя на Гарри выпуклыми глазами. — Вы задаете глубокие вопросы, мистер Поттер. Наука о волшебных палочках весьма сложная, отрасль магии полная. — Тайн и загадок. — Выходит, не обязательно убивать прежнего хозяина, чтобы завладеть волшебной палочкой? — спросил Гарри. Оливандер поперхнулся. — Убивать? Прежнего да. хозяина, что вы? Я, я не сказал, что это обязательно. — Существуют легенды, — проговорил Гарри. Сердце у него забилось сильнее, и шрам сразу отозвался болью. Гарри не сомневался, что волан приступил к выполнению своего плана легенды о волшебной палочке или нескольких палочках, которые переходили от одного хозяина к другому посредством убийства. Уливандер побледнел. Его лицо казалось тускло серым на фоне белоснежной наволочки. Огромные глаза в кровавых прожилках выпучились как будто от страха. — Я думаю, всего одна палочка, — прошептал он. — И... — Сами знаете, кто интересуется этой палочкой, так? — спросил Гарри. — Ее. А как вы узнали? — прохрипел Оливандер, с мольбой оглядываясь на Рона Гермиону. — Он хотел, чтобы вы научили его, как преодолеть связь между нашими волшебными палочками, — сказал Гарри. Оливандер пришел в ужас. — Он мучил меня, поймите. Заклятие круца всем. Я не мог не рассказать ему, о чем знал, вернее, догадывался. — Я понимаю, — сказал Гарри. — Вы рассказали ему о перьях-близнецах? Посоветовали просто-напросто одолжить чужую волшебную палочку? Оливандер медленно кивнул, потрясенный осведомленностью Гарри. — Только это не сработало, — продолжил Гарри. — Моя палочка все равно победила ту одолженную. Вы можете объяснить, почему так вышло? Оливандер покачал головой так же медленно, как только что кивал. Я никогда не слышал ни о чем подобном. В ту ночь ваша палочка совершила нечто беспрецедентное. Связь двух сердцевин — редчайшее явление. А уж почему ваша волшебная палочка переломила чужую, взятую на время, я просто не могу себе представить. Мы сейчас говорили о другой палочке. Той, что переходит из рук в руки посредством убийства. Когда, сами знаете, кто понял, что моя волшебная палочка ведет себя странно, он опять пришел к вам и спросил про ту самую, другую, правильно? — Откуда вы знаете? — Гарри не ответил. — Да, он спросил, — прошептал Оливандер. — Он требовал рассказать все, что я знаю о волшебной палочке, которую именуют то смертоносной, то жезлом судьбы или же бузинной палочкой. Гарри покосился на Гермиона. Она была потрясена до глубины души. — Темный лорд, <тёк> — испуганным шепотом продолжал Оливандер, — всегда был доволен палочкой, которую я для него сделал. Тис и перо Феникса, тринадцать с половиной дюймов, пока не узнал родстве двух сердцевин. Теперь он ищет себе другую палочку, более могущественную, считая это единственным способом победить вас. — Очень скоро он узнает, что моя палочка безнадежно сломана, — тихо сказал Гарри а, может быть, уже знает. «Нет — Нет! — вскрикнула Гермиона. — Откуда он может это узнать, Гарри? — Приори инкантатем! — ответил Гарри. — Твоя палочка, Гермиона, и палочка из терновника остались у Малфоев. Если они их как следует осмотрят и заставят воспроизвести свои последние заклинания, то поймут, что твоя палочка разбила мою, увидят, как ты пыталась ее починить, и у тебя ничего не получилось. Они поймут, что я потому и пользовался палочкой из терновника. Гермионок, который только-только вернулся у румянец после сегодняшних испытаний, опять побелело. Рон взглянул на Гарри с упреком. «Давайте пока не будем об этом...» Но Рона перебил мистер Оливандер. «Темный лорд. Не только из-за вас ищет бузинную палочку, мистер Поттер. Он стремится завладеть ею, считаю, что она сделает его поистине непобедимым». «А это правда?» — Владелец бузинной палочки должен постоянно опасаться нападения, — сказал мистер Оливандер. — Однако нельзя не признать, идея о темном лорде, владеющем бузинной палочкой, впечатляет. Гарри вдруг вспомнил, как при первой встрече долго не мог понять, нравится ли ему мистер Оливандер. Даже теперь, после долгого плена и пыток, мысль о темном лорде, завладевшем бузинной палочкой, похоже, не столько отталкивала его, сколько восхищала. — Так вы думаете, эта палочка существует на самом деле, мистер Оливандер? — спросила Гермиона. — О, да, — ответил мистер Оливандер. — Вполне возможно проследить ее судьбу. Есть, безусловно, пробелы значительные промежутки времени, когда она терялась или же ее скрывали, но всякий раз она снова выходила на свет. И есть характерные признаки, по которым человек-сведущий всегда может ее опознать. И я, и другие исследователи... Изучали письменные источники, некоторые из которых с трудом поддаются толкованию, но подлинность их несомненна. — А вы не думаете, что это просто сказки или мифы? — с надеждой спросила Гермиона. — Нет, — ответил Оливан. — Не знаю, впрочем, является ли убийство предыдущего владельца обязательным условием. О, у этой палочки кровавая история. Но, возможно, это объясняется обычной человеческой алчностью. Волшебная палочка такой невероятной мощи опасна, попадя она в недостойные руки. И в то же время бесконечно привлекательна для всякого, кто интересуется свойствами волшебных палочек. Гарри сказал, — Мистер Оливандр, вы ведь сказали, сами знаете, кому, что бузинная палочка сейчас у грегоровича Оливандр побледнел еще сильнее, хотя сильнее было уже некуда. Он стал похож на привидение. — Откуда же вы? Откуда? «Неважно, откуда я узнал», — ответил Гарри, зажмурившись. Шрам снова жгло, как огнем, и на секунду он увидел главную улицу Хоксмеда. Там было еще темно, ведь Хоксмед расположен намного дальше, к северу. «Вы сказали, сами знаете, кому что она, у Грегоровича?» «Ходили такие слухи», — прошептал Оливандер. «Много лет назад. У вас тогда еще и на свете не было. По-моему, Грегорович сам их распускал. Вы же понимаете, это очень полезно» для бизнеса. Но если заказчики будут думать, что мастер изучает бузинную палочку и может воспроизвести ее свойства. — Да, понятно, — сказал Гарри и встал. — Мистер Оливандер, еще один последний вопрос, а потом мы оставим вас в покое. Что вы знаете о дарах смерти? — а, а, О чем? — переспросил Оливандер в полном недоумении. — О дарах смерти. — Боюсь, я вас не понимаю. — — Это как как-то связано с волшебными палочками. Гарри посмотрел на его исхудалое лицо и понял, что Оливандер не притворяется. Он действительно ничего не знает о дарах. — Спасибо, — сказал Гарри. — Спасибо вам большое. Теперь мы уходим, а вы отдыхайте. Оливандер жалобно посмотрел на него. — Он пытал меня. Соклятие Круцадусу вы не можете себе представить. — Еще как могу, — сказал Гарри. — Постарайтесь отдохнуть, и спасибо за все, что вы нам рассказали.